Приготовление Как не толкуй, а все признаки говорят о том, что природа, так сказать, ложится в зимнюю спячку. Лист за листом опадает с моих березок. Движением прекрасным и в то же время печальным. Все, что цвело, клонится к земле. От всего, что буйно зеленело, остались голая метелка, досклизлая да кочерышка, сморщенный лопух и сухой стебель. Сама земля издает сладкий запах тления. Как не толкуй, а нынешний год кончено. Хризантема. Не фантазируй больше о богатстве жизни. Лопчатка, не принимай этого последнего солнца за яркое солнце марта. Ничего не поделаешь, дети. Занавес опущен. Смирно, ложитесь на всю зиму спать. Да нет, же нет, с чего вы взяли? Молчите лучше. При чем тут сон? Каждый год говорим мы, что природа на всю зиму ложится спать. А ни разу не видели этого сна вблизи, точнее сказать, не видели снизу. Перевернем же все вверх ногами, чтобы лучше разобраться. Перевернем природу вверх ногами, чтобы заглянуть вглубь ее. Перевернем ее вверх корнями. Господи, какой же это сон! «И это вы называете отдыхом?» Можно подумать, что растительность перестала тянуться вверх по недостатку времени, а засучив рукава, ринулась вниз, поплевала себе на ладони и пошла закапываться в землю. Посмотрите, эти светлые щупальца в земле — это корни. Видите, куда лезут? Хруп-хруп. Слышите?» как земля трещит под их неистовым могучим натиском. Честь имею доложить, генерал, что передовые части корней проникли глубоко в район расположения противника. Патрули флоксов вошли в соприкосновение с патрулями колокольчиков. Отлично. Пускай теперь окапываются, закрепляя завоеванное пространство. Боевое задание выполнено». А вот эти толстые, белые, хрупкие — это новые ростки и побеги. Смотрите, сколько их появилось. Как ты незримо раскинулся, увядший высохший многолетник, как весь кипит жизнью. А вы говорите — сон. Черт ли в цветах и листьях! Нам не до красования. Внизу, под землей, идет теперь настоящая работа. Вот здесь — Здесь и здесь расти новым стеблем. Отсюда до сюда в этих ноябрьских границах забьет ключом мартовская жизнь. Под землей уже начертана великая программа весны. И еще не было ни минуты отдыха. Вот план строительства. Здесь выкопаны рвы для фундамента и проложены трубы. Мы прокопаем еще дальше, прежде чем землю скует мороз. Пусть весна... Раскинет зеленые свои своды над трудом зачинательницы осени. Мы, силы осенние, свое дело сделали. Твердый, плотный, торчок под землей, жилвак на темени клубня, Странный отросток, скрытый сухой листвой. Это бомба, из которой вырвется весенний цветок. Весну называют порой «прорастание». На самом деле, пора прорастания – осень. Если судить по внешнему виду природы, получается, что осень – конец года. Но едва ли не больше правды в том, что она – начало года. На обычный взгляд осенью листья осыпаются, и против этого трудно спорить. И все же я утверждаю, что в подлинном, глубоком смысле слова «осень» Как раз такая пора, когда пробиваются листки. Листья сохнут, потому что близится зима. Но еще и потому, что уже близится весна, что уже образуются новые почки, маленькие, как капсуль, который, взорвавшись, выпустит на волю весну. Это обман зрения, будто деревья и кустарники осенью голы. Они усеяны всем, что на них появится и развернется весной. Это обман зрения, что осенью цветы погибают. Они тогда как раз нарождаются. Мы твердим, будто природа отдыхает. В то время как она рвется, чертя голову вперед. Она только заперла магазин и закрыла ставни, но за ними уже идет распаковка нового товара, и полки гнутся от тяжести. Друзья мои, да ведь это настоящая весна. Что не заготовлено сейчас, того не будет и в апреле. Будущее не впереди, оно уже сейчас на лицо в виде ростка, уже среди нас. А чего среди нас нет, того не будет и в будущем. Мы не видим ростков, потому что они под землей, и не знаем будущего, потому что оно в нас. Иногда нам кажется, что мы пахнем тлением, заваленные сухими остатками прошлого. Но если бы мы могли видеть, сколько толстых белых побегов пробивается в этом старом культурном слое, что носит название «сегодня», сколько семян незримо пустило ростки, сколько старых саженцев собирает и сосредотачивает всю свою силу в живой почке, которая однажды прорвется цветущей жизнью. Если бы мы могли наблюдать Тайное клокотание будущего среди нас, Мы, наверное, сказали бы, Какая чепуха! Все наши скорби и сомнения. Поняли бы, что лучше всего на свете Быть живым человеком, То есть человеком, который растет,